Глава седьмая. Чего бы это ни стоило? Если это не был еще удар грома, то, во всяком случае, это была молния, предшествующая грому. Джеймс Бюрбэнг не был взволнован полученным требованием, но зато семейство его испытывало большое беспокойство. В силу каких обстоятельств и причин мог быть вызван владелец Кендлес-Бэя в Джексонвилле. Нельзя было сомневаться, это был вызов, а отнюдь не приглашение предстать перед властями. Чего хотели от него? Не означала ли эта мера принятого решения начать судебное следствие против него? Решение это Не угрожает ли его свободе, если не жизни? Если он подчинится требованию и покинет Кестельгаус, допустит ли его возвратиться обратно туда? Употребят ли насилие против него, если он не подчинится требованию? Каким опасностям, насилием подвергнутся близкие ему люди в случае неподчинения его требованию? «Ты не последуешь предложению, Джеймс!» Слова эти сказаны были госпожой Бюрбенг, и чувствовалось, что она держала речь за всех. «Нет, господин Бюрбенг», — добавила к словам этим мисс Алиса, «вы не можете помышлять о том, чтобы оставить нас одних, ради того, чтобы передать себя в руки «Подобных людей», — подтвердил Эдуард Кэррол. На все обращенные к нему слова Джеймс Бюрбинг ничего не отвечал. Под первым впечатлением грубого предложения, полученного им, поднялась в нем волна негодования, побороть которую ему стоило немалого труда. Но что же произошло такое, побудившее власти на столь смелый шаг? Разве сотоварищи и единомышленники Тексора сделались хозяевами положения? Разве удалось им свергнуть судей с умеренным направлением и захватить власть в свои руки? На вопросы эти получались, скорее, отрицательные ответы. Ибо управляющий Перри, возвратившийся из Джексонвиля, вскоре после полудня, не передавал никаких вестей в подтверждение подобных предположений. Не одержали ли южане за последнее время какого-либо успеха в этой войне, что и побуждает флоридцев прибегать к мерам насилия против нас, сказал Стэнард. Весьма опасаюсь, что. Предположение эти близки к истине, отвечал Эдуард Керролл. Если северяне потерпели какое-нибудь поражение, то разбойники эти перестанут опасаться появления командора Дюпонта и будут способны ко всевозможным насилиям. Распространился слух, что в Техасе союзные войска вынуждены были отступить перед милицией Сибеля и переправиться обратно через Рио-Гранде, потерпев довольно сильное поражение в Вальверде. Мне передавал об этом встреченный мною час тому назад человек из Джексонвилля. Несомненно, слух этот справедлив, подтвердил сказанное Эдуард Кэрл. «Этим и объясняется проявленная этими людьми дерзость. Следовательно, нельзя более ожидать прихода сюда армии Шермана и флотилии Дюпонта», — воскликнула госпожа Бюрбенк. «Сегодня лишь 26 февраля», — отвечала мисс Алиса. «Судя же по письму Жильберта, союзная эскадра предполагает отплыть Не ранее 28 числа. Да, кроме того, необходимо принимать во внимание время, чтобы спуститься до устья Сент-джона, проложить себе путь через проливы, пройти пороги и, наконец, высадить десант в Джексонвилле. На все это потребуется еще десять дней, присовокупил Стэннард. Еще «Десять дней!» — прошептала про себя Алиса. «Десять дней!» — добавила ко всему сказанному госпожа Бюрбенг. «А в течение этого времени сколько несчастий может обрушиться на нас!» Джеймс Бюрбенг не принимал участия в разговоре. Он был погружен в раздумья. Он спрашивал себя, Какое надо принять ему решение ввиду полученного им категорического требования? Не подчиняться последнему? Не повлечет ли это решение за собой появление всей черни Джексонвилля перед Кендлисбеем при открытом или молчаливом одобрении придержащих властей? Каким тогда опасностям будет подвергаться? Его семейства нет, и тысячи раз нет. Предпочтительнее рисковать ему одному, лично. Каким бы опасностям ни подвергались личные его свобода и жизнь, он все-таки мог надеяться, что опасности эти минуют его семейство. С большим беспокойством и тревогой глядела госпожа Бёрбинг, на своего мужа. Она чувствовала, какая в нем происходила внутренняя борьба. Она не решалась спросить его, ни мисс Алиса, ни стенард ни Эдуард Кэроль не решались спросить, какой ответ предполагал он дать на поступившие ему требования из Джексонвилля. Совершенно бессознательно маленькая Дэй явилась в качестве выразительницы общего настроения семьи. Она подошла к отцу, который посадил ее к себе на колени и нежно приласкал. — Отец, — сказала она, — чего желаешь, дорогая? Неужели ты пойдешь к этим злым людям, которые хотят причинить нам столько горя? — Да, я пойду. Джеймс! вскрикнула госпожа Бюрбенк, это необходимо! Это мой долг. Я пойду. Слова эти произнесены были Джеймсом Бюрбенком столь решительно, что излишне было пытаться оспаривать принятое им решение, всесторонне обдуманное. Подошедшая к нему жена обнимала, ласкала его. Не произнося ни одного слова. Да и что же могла она сказать ему? Друзья мои, сказал Джеймс Бюрбинг, весьма возможно также, что мы придаем слишком большое значение этому акту насилия над моей личностью. В чем могут обвинять меня? Всем хорошо известно, что положительно ни в чем. Мне могут поставить в вину мои убеждения. Согласен, убеждения эти — личное мое достояние. Я никогда не делал из них тайны для противников моих, и, если понадобится, я не поколеблюсь ни одной минуты высказать им открыто все мысли и убеждения, которые неизменно сохранял в течение всей своей жизни». «Мы будем сопровождать тебя, Джеймс», — сказал Эдуард Кэррол. «Мы не допустим, чтобы вы отправились без нас в Джексонвиль», — добавил Стэннерт. «Нет, друзья мои», — отвечал Джеймс Бюрбанк, — «мне лично одному предложено явиться к судебным властям, и я отправлюсь туда один. Возможно, что меня задержат в течение нескольких дней». Необходимо, чтобы вы оба оставались в Кэндлэсбэе. На вас, в отсутствие мое, лежит теперь вся забота по охране наших семейств. — Итак, ты решил покинуть нас, отец? — вскрикнула маленькая Дей. Да, девочка моя, — отвечал весело Бюрбенг, — но если мне не удастся вернуться к следующему завтраку с вами то ты можешь, во всяком случае, рассчитывать, что я возвращусь к обеду, и мы проведем вечер все вместе. Однако скажи мне, что бы могло доставить тебе удовольствие, что желаешь ты, чтобы я привез тебе? Как бы недолго мне пришлось пробыть в Джексонвилле, все-таки в распоряжении моем всегда достаточно будет времени, чтобы приобрести что-нибудь для тебя. «Тебя, отец! Тебя!» — отвечал ребенок. На этих словах, выражающих так определенно и верно всеобщее желание, семья разошлась после того, как Джеймс Бюрбинг распорядился принять все меры предосторожности, требуемые обстоятельствами. Ночь протекла без тревог. На следующее утро... Поднявшись с рассветом, Джеймс Бюрбинг направился по бамбуковой аллее, ведущей в маленький порт. Он приказал там приготовить к восьми часам утра яхту для поездки в город. Возвращаясь с пристани и направляясь в Кестельгаус, он повстречался с Зермой. — Вы окончательно решили, господин, отправиться в Джексонвиль? — Конечно, Зерма и я должен исполнить это ради всех нас. Ты понимаешь меня, не правда ли? — Да, господин, отказ с вашей стороны может навлечь на Кендлис-Бэй шайки Тексера. — А эту опасность, самую страшную из всех, необходимо избежать во что бы то ни стало, — отвечал Бюрбинг. — Дозвольте мне сопровождать вас. — Наоборот. «Я желаю, чтобы ты оставалась на плантации, Зерма. Необходимо твое присутствие около жены, дочери на случай, если какая-либо опасность будет угрожать им до моего обратного возвращения». «Я не покину их, господин. Ты ничего не узнала нового?» «Нет». Несомненно, подозрительные люди бродят вокруг плантации. Они как будто высматривают что-то. Прошлой ночью две или три лодки снова производили наблюдение на реке. Не догадываются ли они, что господин Жильберт отправился для поступления в ряды союзных войск, что он состоит под начальством командора Дюпонта, и что он захочет тайно пробраться в Кемдлес Бэй. «Благородный сын мой», — отвечал Бюрбенг, — «нет, он слишком благоразумен, чтобы совершить подобную неосторожность. Я очень опасаюсь, не имеет ли уж Тексар каких-нибудь подозрений на этот счет», — продолжала Зерма. Утверждают, что он приобретает каждый день все больше влияния. Остерегайтесь Тексера, господин, когда будете...» В Джексонвилле, буду остерегаться его Зерма как ядовитую змею, но я постоянно на стороже. А если он предпримет что-либо против Кастельгаус во время моего отсутствия, берегите только себя лично, господин, и не беспокойтесь за нас. Ваши невольники сумеют защитить плантацию и, если потребуется, дадут убить себя до последнего. Они все преданы вам. Они любят вас. Я знаю, о чем они думают, говорят и как будут поступать. Пришли из других плантаций уговаривать их восстать. Они не захотели ничего слушать. Все они составляют одну... «Большую семью, которая сливается с вашей. Вы можете рассчитывать на них. Я знаю это, Зерма, и полагаюсь на них». Джеймс Бёрбинг вернулся домой. Когда наступило время, он попрощался с женой, дочерью и мисс Алисой. Он обещал им сдерживаться перед судьями, которые призвали его к следствию над ним. Кто бы они ни оказались, словом, не совершать ничего такого, что могло бы оправдать меры насилия против него. Конечно, он вернется обратно в тот же день. Попрощавшись еще раз со всеми близкими, он отправился в путь. Конечно, Джеймс Бюрбинг имел основание опасаться за себя лично, но тревога за семейство, предоставленное... Стольким опасностям, и которые он вынужден был оставить в Кестельгаузе, в гораздо большей степени беспокоило его, чем мысли о собственной участи. Вальтер Стэннерт и Эдуард Кэррол сопровождали его до маленького порта в конце аллеи. Передав им на этом месте свои последние наставления, он сел в яхту, которая быстро Отплыла от Кендлисбея благодаря свежему юго-восточному ветерку. Час спустя к 10 часам утра Джеймс Бюрбенк высаживался на Джексонвильской набережной. Набережная эта была в то время почти пуста. На ней находились только несколько иностранных матросов, занятых разгрузкой рыбачьих судов. Джеймс Бюрбенк не был поэтому признан и прослежен, что дало ему возможность пройти незамеченным к одному из лиц ведущих дела с ним, некоему Гервию, который жил на другом конце порта. Гервий очень удивился и обеспокоился, увидев его, так как не рассчитывал, что Бюрбенг подчинится требованию предъявленному ему явиться в окружной суд. Мнение это — разделялось почти всеми в городе. Гервей не мог, однако, дать объяснение причинам, вызвавшим последовавшее лаконичное требование властей явиться в суд. Весьма вероятно, что это было предложено и сделано, дабы удовлетворить общественное мнение и предъявить Джеймсу Бюрбенку требование объясниться по поводу положения, занятого им с возникновением военных действий, а также по поводу всем хорошо известных его убеждений, относящихся к невольничеству. Быть может, существовало даже предположение лишить его свободы и задержать в виде заложника богатейшего землевладельца, приверженца северян во Флориде. Неблагоразумнее ли было, если бы он оставался в Кемлесбее? Гервей был последнего мнения. Не предпочтительнее ли ему вернуться обратно домой, благо никому не было известно о последовавшем только что приезде его в Джексонвилл? Джеймс Бюрбинг прибыл не для того, чтобы тотчас же возвращаться обратно. Он желал узнать, чего следовало ему ожидать в будущем, и он узнает это. После этого им заданы были некоторые вопросы Гервию, разъяснения по которым представляли для него существенное значение, как имеющее непосредственное отношение к тому положению, в котором он столь неожиданно оказался. Свергнуты ли власти в Джексонвилле и последовала ли замена их иными лицами, принадлежащими к партии Тексера? Прежние власти занимают пока свои места, но положение их все более и более шатко. При первом же восстании они неминуемо падут, сметенные надвигающимися событиями. Не предпринимает ли испанец Тексер участие в готовящемся движении? Несомненно участвует. Он признается главарем крайней партии рабовладельцев во Флориде. Вероятно, в непродолжительном времени сотоварищи его и он сам лично будут хозяевами города. Подтвердились ли последние вести с театра войны, которые начали уже распространяться во Флориде? Вести эти только что были подтверждены. Закончена, наконец, организация Южных Штатов и установлена правительственная власть в лице Джефферсона Дэвиса, президента, и Стефенса вице-президента. Оба выбраны на шесть лет. В Конгрессе из двух палат, собравшихся в Ричмонде три дня тому назад, Джефферсон Дэвис потребовал установления обязательной общей воинской повинности. С того времени южанам удалось одержать несколько, хотя незначительных по их последствиям, побед. Впрочем, к 21 числу значительная часть армии Макклеллана направилась будто бы выше Потамака, что привело за собой очищение Колумбии южанами предстояло неминуемо большое сражение на Миссисипи между армией Южан и армией генерала Гранта. Каковы же известия об эскадре комодора Дюпонта, которая должна была появиться в устье Сент-Джона? Ходят слухи, что эскадра эта не позднее, чем через десяток дней попытается прорваться через проливы. Если тексары и его единомышленники замышляли какое-нибудь дело, после которого город должен был попасть в их руки, а им откроется возможность свести личные свои счеты, то им следовало поспешить. В таком положении находились дела в Джексонвилле, и весьма возможно было, что затеянное против Бюрбенка преследование способно было ускорить их развязку. Когда настал час, назначенный для явки в суд, Джеймс Бюрбинг покинул дом Гервиа и направился к площади, на которой находился окружной суд. На улицах царило большое оживление. Толпа Устремлялась к этому месту, чувствовалось, что последствием этого дела, в сущности неважного, могло быть восстание, которое повлечет за собой всякие ужасы. Площадь была занята разного сорта людьми, представителями белой расы из разряда так называемых маленьких белых метисов, негров. Толпа была очень шумная, если число людей находившихся в зале окружного суда, было не особенно велико, то в него вошли, тем не менее, главным образом приверженцы Тексера, смешанные с некоторым числом порядочных людей, не способных допустить никакой несправедливости. Последним, однако, по-видимому, не могла быть по силам борьба с той частью толпы, которая намеревалась низложить настоящие власти Джексонвилля. При появлении Джеймса Бербенка на площади он тотчас же был узнан. Раздались неистовые крики далеко не сочувственные ему. Несколько храбрых горожан окружили его. Они не могли допустить, чтобы столь почтенная личность уважаемая многими как землевладелец джеймс Бюрбинг оказался беззащитным перед угрозами разбушевавшейся толпы. Подчиняясь полученному предложению, джеймс бюрбинг проявил одновременно достоинство и решительность заслуживающие уважение. Джеймсу бюрбгу удалось проложить себе путь. По площади. Он дошел до порога дверей суда, вошел туда и остановился у судейского стола, к которому был противозаконно призван. Первое должностное лицо города и его помощники занимали уже свои места у судейского стола. Все они были люди умеренных убеждений, пользующиеся заслуженным уважением. Легко представить себе, какие только обвинения и угрозы не пришлось им выслушать с начала войны за освобождение. Нужно было с их стороны выказать много мужества, чтобы оставаться на посту, и энергии, чтобы удержаться на нем. Если им удавалось до того времени отражать все нападки партии, стремящихся к возмущению и перевороту, то это объяснялось тем, что вопрос о невольничестве во Флориде, как уже известно, поверхностно занимал умы, в то время как возбуждал страсти в остальных южных штатах. Тем не менее, идея отделения от северных штатов мало-помалу приобретала сторонников. Одновременно с этим, с каждым днем, приобретали большое значение люди, готовые на всякие темные дела, искатели приключений, бродяги, рассеянные по всему графству. Для некоторого удовлетворения общественного мнения под давлением партии шайки авантюристов судьи и решились призвать Джеймса Бёрбенка к ответу по доносу одного из вожаков этой партии, испанца Тексера. Раздавшиеся при входе владельца Кемблисбэя в зал заседания суда возгласы среди публики, в некоторой части сочувственные, а в другой враждебные к нему, постепенно стихли. Джеймс Бюрбинг, Стоял у судейского стола и смотрел прямо в глаза судьям взглядом человека, никогда не проявлявшего страха и колебания. Не ожидая обращений к нему судей с обычными в подобных обстоятельствах вопросами, он сказал им, «Вы потребовали Джеймса Бербенка. Он перед вами». Ответив затем Коротко и определенно на поставленные ему предварительные при судебном следствии вопросы он продолжал. «В чем обвиняют меня?» «Вы обвиняетесь в том?» — отвечал ему судья что проявляете высказываемыми убеждениями, быть может, даже и поступками, противодействия и неодобрение тех идей и надежд, которые должны быть в настоящее время разделяемыми всеми, без исключения во Флориде. — Кто же обвиняет меня? — спросил Джеймс Бюрбенк. Я! — ответ этот был дан тексером. Джеймс Бюрбинг узнал его голос. Он даже не повернул головы в его сторону, ограничившись поднятием плеч в знак презрения к гнусному обвинителю, выступившему против него. Товарищи и соумышленники Тексера одобряли однако вожака своими словами и жестами. Прежде всего, сказал он, я предъявляю Джеймсу Бюрбинку обвинение в том что, будучи северянином по рождению и убеждениям, он остается в Джексонвилле, где присутствие его среди Южного штата является постоянным для нас вызовом, а не возвращается на север, которому он принадлежит по духу и рождению. Я нахожусь во Флориде, потому что признаю это для себя необходимым, отвечал. Джеймс Бюрбинг, вот уже 20 лет, как я живу в графстве, и если я не родился здесь, то известно, по крайней мере, откуда я прибыл. Пусть обратят должное внимание на эти мои слова, те, прошлые, которых неизвестно, настоящие жизни, которых проходят сокрытые во мраке, и образ жизни которых несомненно в большей мере должен был бы служить предметом для судебного следствия, чем моя жизнь. Ответ этот, направленный непосредственно в Тексера, не смутил последнего, а затем В чем же обвиняют меня? Затем, продолжал испанец, я обвиняю Джеймса Бюрбенга в проявлении и проповеди убеждений, стремящихся к неспровержению невольничества в стране, тогда как вся она, как один человек, встает на защиту сохранения невольничества и готовится проливать свою кровь, чтобы отстаивать свои права и убеждения против союзных войск. — Джеймс Бюрбинг, — сказал тогда судья, — вы признаете, что при переживаемых нами нынче событиях только что выраженное обвинение против вас приобретает особо существенное значение, а потому прошу вас отвечать на него. Ответ мой несложен. Начал свою речь Джеймс Бюрбенг. «Я не занимался распространением убеждений моих и не намереваюсь заниматься этим. Обвинение это ложно. Что же касается моих взглядов и убеждений по вопросу о невольничестве, то я и спрашиваю разрешения высказать их здесь. Совершенно справедливо». Я стою за освобождение рабов. Совершенно справедливо также, что я сожалею, что юг ведет борьбу с севером. Я опасаюсь, что юг идет навстречу тяжелым несчастьям, которых он мог бы избежать. И я горячо желал бы в интересах самого юга, чтобы он следовал иному пути, вместо того, чтобы вести борьбу с разумом и совестью. Вы признаете со временем правами тех, которые держали и будут держать речи, подобные моей. Безумие противодействовать, когда настал час перерождения общественного сознания». Да, кроме того, отделение с севера от юга, преступление против общего американского Отечества. На вашей стороне нет ни разума, ни правосудия, ни силы, и преступление это не будет совершено. Слова эти встречены были сначала знаками одобрения, затем... Громкими криками порицания большинство присутствующих людей без совести и чести не могли, конечно, разделять подобные убеждения. По водворению судьей тишины в зале Джеймс Бюрбенг продолжал прерванную свою речь. «А теперь, — сказал он, — ожидаю я предъявления обвинений, обоснованных на совершенных мною действиях а не указаний на исповедываемые мною мысли и убеждения, и когда обвинения эти будут мне известны, я буду отвечать на них. Подобный полный достоинства образ действий не мог не поставить судей в большое затруднение». Им не было известно ни об одном поступке Бюрбенка, который, возможно, было бы поставить ему в вину. Им предстояло ограничиться допущение предъявлений обвинений со стороны частных лиц с приведением доказательств, если последние существовали. Тексеру стало ясно, что ему приходится предъявить свое обвинение в более определенных выражениях, иначе ему не добиться поставленной цели. «Хорошо», — сказал он, — «я остаюсь при своем мнении о невозможности высказывать убеждения в необходимости уничтожения невольничества в то время, когда весь край поднимается на защиту сохранения существующего положения». Но если оказывается, что Джеймс Бюрбинг вправе иметь собственные взгляды по этому вопросу, если справедливо, что он воздерживается приобретать единомышленников, то, по крайней мере, можно ли надеяться, что он не поддерживает сношений с врагами нашими, которые уже на пороге Флориды? Обвинение в поддержании сношений с северянами при тогдашнем положении дел было весьма тяжкое. Это почувствовалось по волнению, охватившему всех присутствующих в зале суда. Однако обвинение это было крайне неопределенное, и необходимо было еще подкрепить его фактами. «Вы утверждаете...» что я поддерживаю сношения с врагами?» — отвечал Джеймс Бюрбинг. «Да», — подтвердил Тексер. «Я требую, чтобы вы предъявили доказательства справедливости вашего заявления». «Охотно», — продолжал Тексер. «Три недели назад прибыл в Кендлесбей человек, посланный из союзной армии или, по меньшей мере, кем-то из флотилии командора Дюпонта. Посланный этот имел поручение передать Джеймсу Бюрбенку письмо. Его проследили с момента вступления на плантацию и до перехода границы Флориды. «Будете ли отвергать это?» Приведенная речь, очевидно, относилась к человеку, доставившему письмо молодого лейтенанта, шпиона Тексера, не ошибались. Обвинение на этот раз поставлено было вполне определенно, и все ожидали не без тревоги, что ответит на него Джеймс Бюрбенг. Последний не замедлил изложить вполне соответствующие истине факты. «Совершенно верно», — сказал он, — «что в указанное время прибыл один человек в Кендлис-Бэй». Человек этот был простой посланник, не принадлежащий к составу союзной армии и имевший поручение доставить письмо моего сына. — Сына вашего! — воскликнул Тексер. — Вашего сына, который, если сведения наши верны, состоит на службе в союзной армии. Сына! который находится, быть может, в первых рядах завоевателей Флориды. Горячность, с которой произнесены были Тексером эти слова, произвела большое впечатление на присутствовавших. Все задавались вопросом, каким образом удастся Джеймсу Бербенку защитить себя от обвинения в поддержании сношений с врагами южан, раз он признавал получение письма от сына, и если ему придется также признать нахождение Жильберта в рядах союзной армии. Желаете ли отвечать по поводу обвинений, относящихся к вашему сыну? — Нет, — отвечал твердо Джеймс Бюрбенг, — я не признаю необходимым Отвечать. Насколько мне известно, сын мой не привлечен к следствию. Меня же обвиняют в том, что я поддерживаю сношение с союзной армией. Последнее я решительно отрицаю и предлагаю этому человеку, который нападает на меня исключительно в силу личной ко мне ненависти, представить какие-либо доказательства. «Значит, он признает, что сын его сражается теперь против южан!» — воскликнул Тексер. «Мне нечего признавать. Совершенно нечего!» — отвечал Джеймс Бюрбенк. «Это вам надлежит представить доказательства в подтверждении того, в чем вы меня обвиняете». «Хорошо!» «Я приведу доказательства», — возразил Тексер. «Через несколько дней в руках моих будут доказательства, которые спрашивают от меня, и когда они будут, когда они будут, — заявил судья, — мы будем иметь возможность объявить решение наше по этому делу. А пока я не усматриваю...» по каким именно обвинениям предстоит Джеймсу Бюрбенку давать объяснение. Высказываясь таким образом, судья проявил совершенное беспристрастие. Несомненно, он был прав. К несчастью, правота его слов и действий не могла встретить одобрения среди стольких людей, предубежденных против владельца Кендлисбея а потому слова его встречены были ропотом и даже выражениями протеста со стороны сотоварищей тексара. Испанец почувствовал выгоды своего положения и, оставив в стороне приведение фактов, относящихся к Жильберту Бюрбенку, он снова перешел к непосредственному обвинению его отца. «Да!» сказал он. «Я приведу все доказательства справедливости моего заявления, что Джеймс Бюрбинг поддерживает отношения с неприятелем, готовящимся завоевать Флориду. Оставаясь же на почве неопровергаемых им фактов, я утверждаю, что исповедуемые им открыто убеждения столь опасные для сохранения настоящего положения невольничества в крае представляют явную опасность, а потому как представитель интересов всех рабовладельцев, которые никогда не подчинятся Игу, которые северяне желают наложить на нас, я требую, чтобы он был взят Под стражу. «Да, да, «Под стражу!» — «Да-да, взят под стражу!» — раздались возгласы единомышленников Тексера, тогда как другая часть присутствующих тщетно пыталась выражать свое несогласие с подобным ничем неоправдываемым предложением. Судье удалось восстановить снова порядок среди присутствующих, и Джеймсу Бюрбенку представилась возможность продолжать свою речь. «Всеми силами существа моего, а также опираясь на покровительство законов моей страны, возвышаю свой голос», — сказал он, — «чтобы выразить мое негодование по поводу предлагаемого произвола, который желают навязать суду, что я стою за уничтожение невольничества, я об этом заявил». Но полагаю, что каждый свободен исповедовать убеждения, согласные с его совестью, в стране, управление которой основано на свободе. До сего времени не признавалось преступлением быть противником невольничества, а раз не совершено преступление, закон бессилен карать». Громкие знаки одобрения со стороны присутствующих указали на признание справедливости слов, произнесенных Бюрбенком. Заметив произведенные впечатления, Тексар признал, вероятно, своевременным переменить тактику, которую он держался до того времени при своих нападениях на Джеймса Бюрбенка, а потому он обратился к последнему со следующими совершенно неожиданными Словами, «Если вы так восстаете против невольничества, освободите же ваших невольников!» «Я исполню это», — отвечал Джеймс Бюрбинг, когда наступит для этого соответствующее время. «Вот как! Вы приведете это в исполнение, когда союзная армия завладеет Флоридой», — возразил Тексер. «Вам нужны войска Шермана и матросы Дюпонта, чтобы иметь смелость поступить согласно с вашими убеждениями. Такой образ действий осторожен, но вместе с тем и достоин труса». «Труса?» — воскликнул Джеймс Бюрбенг в порыве возмущения, не сообразившись, что враг его поставил ему за подню. «Да!» «Труса!» — нагло повторил Тексер. «Послушайте, проявите же, наконец, смелость проводить в жизнь ваши убеждения. Право можно предполагать, что вы ищете дешевой популярности, чтобы заслужить одобрение северян. Да, будучи внешне противником невольничества, вы в действительности в силу личных ваших интересов приверженец сохранения невольничества». Джеймс Бюрбинг встрепенулся весь при подобном оскорблении. Он бросил на обвинителя своего взгляд полный презрения. Это было уже слишком много, выслушивать подобное обвинение в лицемерии ему, честное и полное благородство жизни которого была в совершенном разногласии с приписываемыми ему свойствами души. «Жители Джексонвилля». Сказал он тогда, возвысив голос, чтобы быть услышанным всей толпой. «Отныне у меня нет более невольников, ни одного, и я объявляю об уничтожении невольничества во всем владении бэй Послышались сначала крики «Ура!» в ответ на это смелое заявление. Действительно, нужно было обладать храбростью для подобного заявления. Скорее, храбростью, чем благоразумием, быть может. Но Джеймс Бюрбинг дал себя увлечь негодованием своим. Вполне очевидно было, что эта мера должна была неблагоприятно отразиться на имущественных интересах остальных землевладельцев Флориды. Неизбежная реакция в отношении к Джеймсу бюрбенку со стороны присутствующих в окружном суде не замедлила... Проявиться. Первые аплодисменты, встретившие заявление владельца Кендлис Бэя, были вскоре заглушены криками негодования, не только со стороны приверженцев невольничества по убеждению, но и тех, которые до того времени проявляли безразличное отношение к вопросу о невольничестве. Возможно было ожидать, что друзья Тексера пожелают воспользоваться происшедшей переменной в настроении толпы, и перейти к насильственным действиям в отношении Джеймса Бюрбенка, но испанец сам лично поспешил удержать их от этого. «Успокойтесь», — сказал он, — «Джеймс Бюрбенк лично сам обезоружил себя. Отныне он в наших руках. Слова эти, истинный смысл которых...» должен был сделаться вскоре понятным оказались достаточными чтобы удержать всех приверженцев насильственных действий никто не препятствовал джеймсу бюрбенку удалиться из зала заседания суда, когда последовало разрешение судей при отсутствии каких бы то ни было улик не представлялось возможности поставить личное задержание требуемое Тексером судьи предоставляли себе право в будущем возобновить следствие над Джеймсом Бюрбингом в случае, если испанцам, продолжающим утверждать справедливость последовавших от него заявлений, представлены будут суду неопровержимые доказательства сношения Бюрбинга с врагом. К сожалению, последовавшее в публичном заседании суда объявление Джеймса Бюрбенка об освобождении невольников в Кендлисбее должно было прежде всего и непосредственно послужить к возбуждению недовольства против местных городских властей и усилению партии недовольных, стремящихся к перевороту. Как бы то ни было, невзирая на сопровождение Бюрбенка, по входе из здания суда толпой, весьма возбужденной против него, полицейским агентам удалось оградить его от насилия над ним. Раздавались крики, выражающие возмущение и негодование толпы против него, выкрикивались угрозы, но не было произведено насилия. Влияние Тексера на толпу, очевидно, Ограждала его. Джеймсу Бербенку удалось беспрепятственно дойти до портовой набережной, у которой ожидало его возвращение яхта. Простившись там с Гервием, не оставлявшим его, он отвалил от набережной и быстро удалился от толпы крикунов Джексонвилля, провожающих его угрозами. Наступал отлив, и вследствие этого пришлось употребить два часа времени на переезд до пристани в Кендлисбее, на которой вся семья ожидала Джеймса Бюрбенка. Сколько радости проявлено было всеми, когда он снова был среди маленького мерка, так нежно его любившего. Было столько причин опасаться, что он будет задержан вдали от близких его сердцу. — Вот, — сказал он маленькой Дей, обнимавшей его, — я обещал тебе, дорогая, возвратиться к обеду, а ты знаешь, я всегда держу свои обещания.